Глава седьмая. Лариса, я все решила. Тебе придется выйти. На сколько дней? Ирина совсем так критична. Очень. Игорь. И он тоже. Ирина не стала ничего скрывать. Если некоторые перешли границы, почему она должна покрывать их? Ирина его сегодня не будет, не его смена. И да, администратор сделала паузу. Домой поедешь со мной. Отвезу. Спасибо, Ирина прикрыла глаза. Посмотрим по обстоятельствам. Хорошо, тогда ждем тебя казалось что все коллеги были в курсе что у нее произошло с игорем мужчины чоповцы косились в ее сторону смотря недружелюбно при других обстоятельствах ирина непременно попыталась бы сгладить ситуацию подошла бы и поинтересовалась бы в чем дело сейчас она готова была огрызаться и посылать всех по одному известному направлению кого то что то не устраивает Да пожалуйста. Она последний день в кафе. Лариса сразу же по приходу Ирины сообщила ей, что удалось найти замену. Ирина вздохнула с облегчением. Смотри, Ирин, еще есть время передумать. Девушка покачала головой. День был трудным, но она все обдумала. Она уезжает. По крайней мере, на неделю. Устроит себе небольшой отпуск. Уже даже знала, куда поедет. В Питер. Погуляет по городу, посетит Эрмитаж, Петергоф. Отвлечется. Никаких Игорей, никаких сталкеров. Кстати, о последнем. Он не появлялся. Ни в начале ее смены, ни позже. Ирина поблагодарила Ларису, сказав, что доберется до дома сама. Уверена, — Да. Отсутствие незнакомца, естественно, заметила не только она. Уборщица, с которой они остались на кухне вдвоем, ворчливо спросила. — Не пришел сегодня твой сталкер? — Тетя Аня. — Радуйся, а то, глядишь, повадился. — Тетя Аня, да я... Она замолчала, не зная, что сказать. — Все, давай-ка, закругляйся и иди домой. Мы с Михайловной закроем. Нечего ждать его больше. Я и не жду. Конечно, а сама так и зыркаешь в угол, в котором он обычно сидит. Ирине хотелось сказать, что не в угол, а на столик. Самый дальний. Его всегда облюбовывают те, кто предпочитал уединение. Он предпочитал. По каким-то причинам. Девушке пришлось напомнить себе, что тетя Аня права. Ей не стоило его ждать. Стоит бояться, держаться подальше от него. Она и пытается. Но взгляд снова скользнул к столику. Неделю он сидел там, а сегодня не пришел. Может, что случилось? Она не ждала, волновалась. Мало ли что... Пришлось напомнить себе про некоторые обстоятельства текущих дней. Все, что не делается, к лучшему. Значит, отстал. Хотя бы один. Ни Игоря, ни его. Ей надо радоваться, выдохнуть свободно. Только почему-то не получалось. Беспокойство росло в груди, и она ничего с этим не могла поделать. Ирина переоделась... Проверила, запертали касса и вышла на улицу. Все, это ее последний день. Ирина сердечно со всеми попрощалась. Михайловна посетовала. «Как это ты увольняешься? Чего надумала? Ты знаешь, как в наше время тяжело найти работу? Я справлюсь. И да, я буду к вам забегать, обязательно». Вечер выдался теплым. Она любила такие. Ни ни ветерка, ни облачка. Гуляй, наслаждайся жизнью. Только у нее не получалось. Никак. Ирина поежилась и осмотрелась по сторонам. Никого. Никого, кого бы она хотела видеть. Сжав губы и обругав себя, девушка выдвинулась в сторону. Не думать. Ни о чем, тем более о Сталкере, о незнакомце без имени. На шуршание шин за спиной внимания не обратила. Едет машина и едет, ей нет никакого дела. Но через несколько секунд ее мнение кардинально изменилось. Машина ехала за ней. Тонированное стекло на заднем сиденье медленно начало опускаться. Ирина не видела этого, интуиция подсказала. А у Ирины возникло ощущение, что кто-то достал ржавые гвозди, провел им по натянутым и без того нервам девушке, оставляя скупой на заметный отпечаток. Она не выдержала. Весь день на пределе. Никто не утверждал, что машина прицепилась к ней. Возможно, кто-то заблудился и ищет дорогу. Она нафантазировала, черти что. Поэтому Ирина приняла решение пройти домой дворами. Сейчас свернет и... Не успела. Доли секунды. Большой черный внедорожник, резко ударив по газам, преградил ей путь. Ирина даже не успела испугаться, как дверь рядом с водительской распахнулась. И оттуда выпрыгнул мужчина в черном камуфляже. Одновременно открылась и задняя дверь. Похищение. Сколько раз о подобном читала Ирина и видела аналогичные кадры в кино? Следующим шагом было нападение. Ее схватят, прижмут платок к лицу, и она потеряет сознание. А дальше? Неизвестность, плен, рабство, насилие, что угодно. Интуитивно открыла рот. Глаза распахнулись. В них раненой птицей забилась тревога. «Тихо, не кричи!» Она и не думала, никто не придет на помощь. «Не в этом районе!» «Что вам от меня надо? Послушайте, я... Вы ошиблись!» «Садись, Ирина!» Его голос она узнала бы из тысячи. Он доносился из салона. И все же... Все же он был немного другим. Изменился? Всего за сутки? Не может быть, она не верила. Потом не меньше сотни раз задавала себе вопрос. Что толкнуло ее? Туда, в салон, обтянутый дорогой кожей и с приглушенным светом. Мужчина в форме безопознавательных знаков или нечто другое? Некто другой. Чужая рука приблизилась к ее. Ей хотят помочь сесть, но она интуитивно шарахнулась. Не надо ее трогать. Она сама. Скользнула внутрь салона. Между задним диваном и водителем находилось звуконепроницаемое стекло. Это единственное, на что обратила внимание Ирина, потому что в следующее мгновение ее обволокло невидимой паутиной. Его голосом. Молодой мужчина разговаривал по телефону. Коваль слушает. «Нет, она ошиблась. Голос не его. Точно не его. Или все же...» Она ничего не понимала. Страх перекрыл все. «А еще...» «Коваль? Получается, сталкер все вспомнил?» Ирина вжалась в сиденье. Понимание происходящего навалилось разом. Она села в машину, к незнакомому мужчине, и они едут в неизвестное ей направление. «Мы будем через три дня, максимум пять. Нет никаких лишних телодвижений. Меня ждите». Мужчина закончил говорить и повернул голову в сторону Иры. Та вжалась в сиденье, во рту пересохла. Она слышала, как блокируются двери. То есть ей самостоятельно не выбраться никак. Да и прыгать на ходу опасно. И не вариант, что за ней не бросятся следом. Бросятся. Она в машине находится не по случайности. Приезжали именно за ней. В салоне было темновато, и Ира не могла рассмотреть лицо мужчины. Впрочем, как всегда... «Кто вы?» – негромко спросила, преодолевая страх. «Надо быть сильной. Сильной и смелой. Зачем я вам нужна?» Мужчина ответил не сразу. Почему-то ей показалось, что он прищурился, всматриваясь в нее. «Ирина, то, что ты не закатываешь истерику, уже хорошо», – спокойно сказал он, окончательно развивая сомнения Иры. Это не ее, сталкер. Сто процентов. Но они одно лицо. Те же высокие скулы, полноватые губы, брови, нависшие на глаза. Голос тот же властный, холодный. Другой. Я надеюсь услышать объяснение. Ирина сильнее вцепилась в сумочку. Если она достанет баллончик, то сможет его применить. И «Если да, то какие будут последствия?» «Услышишь. Обязательно. Игры в кошки-мышки в принципе подошли к концу. Мне нужен адекватный...» Мужчина не договорил, хмыкнув. «Ирина, ты же не будешь делать глупостей. Газовый баллончик хорош на улице, и то, когда срабатывает эффект неожиданности...» В замкнутом и, как ты уже поняла, в запертом пространстве применять его неразумно. А ты не производишь впечатления глупой девушке. Вы так говорите, точно знаете меня. Знаю. Ты родилась 15 мая, 20 лет назад. Рост 162 сантиметра. Размер ноги 37. Твоя мама умерла, когда тебе было 6 лет. Отец начал пить. «Сейчас он проживает в деревне, уехал год назад. Вы с братом каждый месяц навещаете его. Деньги ему пересылаете траншами раз в неделю, чтобы он не имел возможности пропить их сразу. Несколько раз отец по-крупному ссорился с братом, требуя большего. Один раз они подрались. У них договоренность. Он не приезжает жить в ваш дом, вы его финансируете». Пробовали его кодировать. Три раза. Первый срыв у него был «Хватит!». Ирина отказывалась верить тому, что слышит. Ей надо время, чтобы хотя бы осознать. То есть появляется некто, кто досконально изучает ее жизнь. Ребята такое только в фильмах показывают. Не в реальной жизни обычной молодой девушки. Ирина выпрямилась. Уша заложила. «Зачем я вам?» Ей очень не хотелось знать. «Мне ты не нужна!» Молодой мужчина снова иронизировал, за что все сильнее хотелось его ударить. Сидит в вальяжный, черт побери, король мира. Вмешивается туда, куда его не просят. И еще усмехается. «Молодой ублюдок!» «Мажор чертов!» Ирина медленно закипала. «Но ты нужна Митьку, и чем быстрее окажешь ему помощь, тем лучше». Ирина протяжно выдохнула, глядя перед собой. Мир раскручивался с ужасающей силой, менялся, куда-то уносился, как и дома, мимо которых они приезжали. Она больше не делала попыток узнать, куда ее везут. «Ей не скажут», — поставят перед фактом. Грудь сдавила. «Митя?» Так же осторожно уточнила она. «Твой сталкер. Так вы его прозвали в вашем кафе». На это замечание Ирина уже не смогла сохранить спокойствие. Порывисто обернулась, чтобы заглянуть в барское лицо незнакомца. Неожиданно тот оказался ближе, чем она помнила. Он наклонился вперед, уперев локти в колени и переплетя пальцы. Несмотря на то, что его губы продолжали усмехаться, глаза пристально наблюдали за Ириной. Он считывал ее эмоции и делал выводы. Для него слов было недостаточно. Он оказался куда опаснее, чем Ирина могла предположить: Если ее сталкер пугал, то этот. Она даже не могла уловить эмоции, что он вызывал. Возможно, если бы ей дали возможность сравнить, то сталкера она характеризовала бы как жесткого. Этот же мужчина был жестоким. Лицо одно, глаза разные. Он... Она шумно сглотнула воздух. Так и не назвал своего имени. Говорил, что у него амнезия. Частично она закончилась. Частично. Уже хорошо, наверное. Но ему требуется помощь. Ирина чувствовала себя заторможенной. Раньше никогда не жаловалась ни на реакцию, ни на быстроту принятия решения. А с недавних пор возникли проблемы. «Вы сказали, что ему требуется моя помощь. Что с ним случилось?» Нехорошая догадка закралась в сердце. Ирина искренне хотела, чтобы сталкер исчез из ее жизни. И она также искренне не желала ему зла. Ему же не досталось от Игоря. Они же с друзьями его... «Ира, Ира, все-таки ты наивная маленькая девочка. Черт, между нами разница всего в семь лет, а я, разговаривая с тобой, чувствую себя умудренным жизнью дедом». Ты реально думаешь, что этот ушлепок мог причинить физический вред нашему Митьку? Я ничего не думаю, потому что ничего не понимаю. Она все же сорвалась, повысила голос. Зря прищур темных глаз усилился, крылья носа затрепетали. Кто-то тоже не любит, когда на него кричат. Или это семейное? «Это братья, близнецы. Митя, получается, Дмитрий. И этот. И еще им по двадцать семь. Точно молодые мажоры. Только тогда что произошло с Дмитрием? Почему он жил на улице? Или не жил?» «Поймешь», — резко бросил незнакомец, выпрямляясь. «Ирина, пока мы едем, настоятельно советую успокоиться. Для твоего же блага. И еще раз напоминаю, будь хорошей девочкой». Он и одного раза ей подобное не говорил. Или они с братцем привыкли, что она хорошая девочка. Ирина лихорадочно пыталась соединить воедино то, что никак не соединялось. Получается, за ней следил не только Сталкер, но и его брат. Или они вместе? А могло быть такое, что они чередовались? Последний вопрос Ирина сразу оттекла. Голос Сталкера она слышала каждый день. Плюс у мужчин была разная энергетика. Ее не перепутаешь. Давящие, властные, но очень различимые нотки. Ирина, продолжая удерживать сумку, снова посмотрела в окно. Они въезжали в квартал, который между собой жители называли местной рублевкой. Дома, где жили состоятельные люди. За высокими заборами, каменными, добротными. Ирина соврала бы, если бы сказала, что не мечтала о подобном доме. Но он у нее ассоциировался не с деньгами, не с благополучием, а с защитой. «Дом-крепость, в котором она не боялась бы каждого шороха, не пугалась бы собственной тени».